Глава 21. Позже той ночью Джоэл неподвижно лежал в постели и пытался разобраться в своих чувствах. На стене мастерской тикали часы. Смотреть на них Джоэл не решался, проверять, который час, не хотелось. Он знал, что уже поздно и давно бы пора спать, но сон не шёл. Ночь перед инициацией. 11.000. Вот какие у него шансы стать рефматоистом. Надеяться на везение было до смешного глупо, и тем не менее Джил нервничал и по тому не мог сомкнуть глаз. Он обязательно воспользуется этой возможностью. Это реальный шанс, который полагается ему по праву рождения. Как изменится их с матерью жизнь, если он окажется избранным? Жалование и рефатист он начнёт получать только после нескольких лет выслуги на Небраске, поэтому матери, вероятно, придётся и дальше работать, а он отправится на Небраск. Небраск. Что в самом деле творится на этом таинственном острове, оставалось только догадываться. Однако в одном сомневаться не приходилось, если он избранный, встреча с дикими мелингами неизбежна. Он станет плечом к плечу с рифматистами, чтобы поддерживать целостность гигантской тысячи метров в диаметре заградительной окружности, в которой заточена башня и её миловые твари. Если верить слухам, на острове творилось много всякой чертовщины, не поддающейся объяснению. Став рифматистом, он непременно столкнётся с тёмными силами Небраска. Придётся нелегко. После инициации на обучение и тренировку останется лишь год. Обычно студентов натаскивали по 8, а то и 9 лет, прежде чем отправлять на остров. Однако его случай отнюдь необычный. Вероятно, поэтому обряд инициации проводят в столь ранним в возрасте, вдруг осознал Джоэл. А тех, кто постарше, не жалуют, потому что наставлять и тренировать их гораздо труднее, чем детей. На последнем году обучения студентов отправляли на остров Небраск. Там они служили 10 лет, а затем получали увольнение. Одни устраивались работать на станции, обслуживающие пружинные батареи, а другие, со слов Melody, оставались на Небраске. Оставались не ради денег, но ради брошенного им вызова, ради борьбы и сражений. Ждёт ли его такое будущее? Всё это вил именно в воде писано, подумал Джоэл, перекатываясь боку на бок и заставляя себя сомкнуть глаза. Может, мне не суждено стать избранным? Зачем мастеру нетренированный ревматист, упустивший своё время? И всё же шанс у него был. В течение следующего получаса мысли о грядущем обряде инициации не давали ему покоя и мешали уснуть. Канцер Канцов Джойл приподнялся на локте, дотянулся до светильника рядом с кроватью, повернул сбоку ключ и принялся наблюдать, как за стеклом вращаются крохотные роторы. От трения нити накаливания нагрелись и стали излучать оранжевый свет. Попадая на отражатели, рассеянный свет концентрировался и вырывался пучком через верх лампы. Джоэл перегнулся через край кровати, перебрал на полу стопку книг и остановился на истории пленения и спасения миссис Мэри Роуленсон. Это был дневник одной из первых поселянок американских островов, сохранившийся до наших дней литературный памятник. Книга описывала те времена, Когда дикие мелинги совершали лишь спорадические набеги и не преследовали цели уничтожать всё живое. Сие повествование о пленении и счастливом избавлении миссис Мэри Роулинсон, обязано своим появлением на свет исключительно благости мастера нашего всемогущего и милости явленных им чудес. Издание второе, исправленное и дополненное. Сей труд, записанный собственной рукой Миссис Роуленсон для личного пользования, публикуется по настоянию её близких друзей и родственников. В день 10 февраля, на 16-й год после нашей высадки на Ланкастер, случилось нашествие диких мелингов. Услышав плеск, мы выглянули наружу, и глазам нашим предстал бушующий пожар. Пламенило несколько домов, дым столбом поднимался в ясное небеса. По земле же стелились меловые твари, уворачиваясь от воды, что плескали из вёдер братья наши. Раньше о кислоте, которая уничтожала мелингов на раз, и знать не знали, пока не открыли состав кислоты, с меловыми тварями боролись при помощи воды. Вода хоть и размывала мел, однако неэффективна. В доме мы нашли пять обглоданных трупов. Три из них принадлежали семейству. С отца, матери и грудного ребёнка содрали кожу, а затем выгрызли им глаза. Двух других бедняг, спасавшихся бегством, мелинги настигли за порогом. По случаю нападению подверглось и ещё пара солдат, оказавшихся вне стен своего гарнизона. Первого миловые твари освежевали, а второй сумел унести ноги раненным. Ещё один житель погиб из-за излишней самонадеянности. Заметив у своего амбара мелингов, он попробовал улизнуть из дома незамеченным, однако вскоре был настигнут. Твари набросились на лодыжки несчастного и впивались в плоть до тех пор, пока тот с истошным воплем не повалился на землю. Затем рой окружил и поглотил свою жертву. Вскоре обнаружилось ещё трое убитых из того же гарнизона. Взбираясь на стены домов, дикие мелинги нападали со всех сторон, опрокидывали масляные лампы и учиняли пожары. Так, средь хаоса и разрушения, смертоносные существа продвигались вперёд. Лёжа в окутывающей тишине своей комнаты, Джол невольно поёжился. це сухое, основанное на фактах повествование пугало, но в то же время и странным образом захватывало. Как бы я повёл себя на месте колонистов в жизни не знавших дикого мелинга? Как бы я отреагировал, если бы оживший меловой рисунок, взобравшись по стене в окно или проскользнув под дверью, стал на моих глазах беспощадно убивать всё живое и обгладывать тела до костей? Задумался Джоэл, вслушиваясь в тишину мастерской, которую нарушало лишь тихое жужжание светильника. В конца концов твари осадили и наш дом. Более скорбного дня мои глаза в жизни не видывали. Вмиг мы оказались на грани. Проскользнув под дверью, мелинги за раз съели сначала одного, затем второго, а потом и третьего. Настал поистине страшный час. О подобных ужасах мне доводилось слышать от ветеранов войн Ирания, однако узреть всё это воочию совершенно другое дело. Дом объял пожар, и над нашими головами заплясало пламя. Некоторые отчаянно цепляясь за жизнь, пытались отбиваться, но многие уже проиграли битву и теперь лежали в луже собственной крови. От овсюду слышался плач. Матери с детьми на руках стенали, непрестанно причитая: "Мастер, помоги!" Схватив своих детей и малютку сестры в ахапку, я ринулась к выходу. Но стоило нам перешагнуть порог, как с близ лежащего холма навстречу устремилась лавина мелингов. На мужа моей сестры набросились со спины. Он был ранен ещё при защите дома, у него кровоточили ноги. Странзительным криком он повалился на землю и расплескал ведро. Окружив его, дикие меленги безмолвно задергались, будто в издевательской пляске. И хотя многие из этих существ были нарисованы по образу и подобию человека, ничего человеческого в схематичных пиловых штришках не наблюдалось. По своей сути это были самые настоящие демоны из глубинных недр. Вари нас окружили. Я застыла в ужасе. Безжалостные существа истребили семью на моих глазах. Выжившие, стоя по щиколотку в крови, ошарашенно взирали на происходящее. Я бросилась за ведром, но оно оказалось пустым, а мелинги тем временем забрали моих детей. В тот же миг меня продрал мороз по ногам, а затем сознание пронзило боль. Во мраке, в отсветах пожара, охватившего наш дом, я узрел едва различимую фигуру. Казалось, она соткана была из клокочущей тьмы, точно нарисованный углем силуэт, поглощал весь свет и выделялся чёрным пятном в тени нашего дома. Нечто взирало на нас из своей непроглядной и жуткой черноты, нечто из глубинных недр. Существо заибелось и подрагивало, словно пламя, нарисованное углем, и молча наблюдало за нашими мучениями. Снароже раздался треск. Подскочив в постели, Джоэл взглядел через узкое окно, расположенное под потолком комнаты, удаляющуюся по ложайки тень. Вандалы, вскинулся Джоэл, припоминая недавно осквернённый корпус гуманитарных наук. Вскокнув с кровати, он рванулся к выходу, на ходу накидывая пальто. Не прошло и нескольких секунд, как он взбежал по лестнице и оказался за дверями общежития. Обогнув угол, Джоэл воззрился на стену над окном комнаты, чтобы посмотреть, что антирефматисты унесли на этот раз, но к своему удивлению ничего не увидел. Стена была чиста. Неужели показалось? И вдруг он всё-таки кое-что заметил. Символ о четырёх спиралях на кирпичной стене бирел начертанный мелом знак похитителя. Замкнутая рифпатическая линия, значение которой до сих пор оставалось неведомо. Ночная тишина оказалась до странности непроницаемой. "О нет", пронеслось в голове Джоэла, и холодок пробежал по его спине. Он отпрянул от стены и открыл рот, чтобы позвать на помощь, но крик вышел неестественно тихим. Неведомая сила буквально вырвала только родившийся в горле звук, а странный символ на стене поглотил его без остатка. Жертвы похитителя осинела джаила. Так вот, почему никто не слышал, как они зовут на помощь. За исключением прислуги в доме рыцаря-сенатора, где символ на стене коридора был нарисован слишком небрежно. Получается, рифпатический символ служил похитителю глушилкой. Джоэл попятился. Нужно разыскать полицейских и поднять тревогу. Щелкопёр прокрался в общежитие Армедиуса, чтобы, Но ведь это обыкновенное общежитие. Если фатисты здесь не живут, зачем же тогда пришёл похититель? Несколько подрагивающих меловых существ соскользнули с крыши на стену и устремились вниз. Щёлкопёр пришёл, помоял душу, уже столся Джел и закричал, но звук, не успев родиться, тут же умер. Джел рванулся через лужайку прочь от общежития. Этого быть не может, я ведь не рифпатист. Шилко перехочется только на ревматистов. Он чался как обезумевший, взывало помощи, но с языка срывался лишь сиплый шёпот. Оглянувшись, он увидел небольшую волну мелингов, набегающую следом на лужайку. Их было всего, наверное, с десяток, гораздо меньше, чем при нападениях на других студентов, но с другой стороны, одно дело похитить Джоэла и совершенно другое ревматиста. Сердце гулко билось, тело било озноб. Поддавшись панике, Джоэл вновь завопил, но не услышал ни звука. "Думай, Чайлд, думай", приказал он себе. "Только не паникуй, или умрёшь". На ум пришла мысль, что глушащий звуки символ вряд ли имеет большой радиус действия. Если бы дела обстояли иначе, то наверняка нашлись бы люди, готовые засвидетельствовать полиции внезапную немоту невдалеке от мест похищения ревматистов. И тем не менее кричать Джоэл по-прежнему не мог, а это означало только одно: Шок опёр нарисовал несколько таких символов в ряд на равном удалении друг от друга. Осинела лужайла. А это значит, похититель заранее угадал, куда я побегу. Джол резко остановился и начал дико озираться. Тёмно-зелёную лужайку освещало несколько призрачно тусклых фонарей, но даже в этом мутном свете он различил белую линию, начертанную на бетонной дорожке впереди. Линия запрета. Джоэл крутанулся на пятках и глянул на Мелингов, намеревавшихся прижать его к линии. Щелкопёр стремится загнать меня в угол, осознал Джоэл. Пытается поймать в ловушку. Вероятно, он и по флангам оставил несколько линий запрета. Мысль, что похихитительно чертил линии прямо на земле, казалась невероятной, но Джоэл знал, что это вполне осуществимо. Если меня прижмут к одной из линий запрета, подумал Джол. Мне кранты. От всех этих открытий он буквально остолбенел. Волна мелингов надвигалась, и теперь Джол видел собственными глазами то, что описывал в послании Чарльз. Существа отличались от мелингов, каких все привыкли видеть на дуэлях рифматоистов. Контуры их содрогались, точно на них воздействовали невидимые магнитческие волны. Тела и конечности то и дело прихотливо сливались в одно целое, точно безумный художник, так и не определившись, что хочет изобразить, спроецировал в реальный мир все неосмысленные чудовищные образы, которые таились в закоулках его больного подсознания. Биги услышал Джоэл свой внутренний голос. Глубоко вдохнув, он что есть духу помчался прямиком на меловых тварей. Приблизившись, он скокнул вперёд, перемахнул через волну мелингов, грянулся о землю и уже в следующую секунду побежал во все лопатки подальше от ловушки из линий запрета. Нужно что-то придумать до да поскорее, лихорадочно соображал Джоэл. В общежитии прятатся не от смысла, ведь мелинги проскользнут под любую дверь. Полицейские. У них есть кислота. Джил припомнил, где Хардинг выставил караульных, и что есть мочи, понёсся в ревматическую часть кампуса. Вскоре его дыхание сбилось. Вечно убегать от неутомимых мелингов ему было не по силу. Впереди забрежали огни. Увидав здание администрации, Джоэл испустил истошный вопль: "Помогите!" К счастью, он вновь обрёл голос, значит, вырвался из западни. Крикнуть во всё горло однако не вышло. И дело было отнюдь не в глушащих символах, он просто слишком долго бежал без передышки. Парадная дверь администрации распахнулась, и на пороге возник Экстон в своей привычной жилетке и галстке-бабочке. Джойл откликнул его Экстон. Что стряслось? Взмокший Джойл отчаянно замотал головой, а осмелившись оглянуться, он увидел скользящих по траве мелингов, их разделяло всего несколько метров. "Святые небеса!" воскликнул Экстон. Джойл вновь рванулся вперёд, но споткнулся, вскрикнул и упал, да так, что дух вышибло. От цепине фон весь съёжился. Ожидая развязки, Джоэл готовился изведать боль и холод, про которые совсем недавно читал в дневнике Роулинсон. Однако ничего не происходило. Помогите! Полиция! Кто-нибудь! вопил Экстон. Джоэл недоуменно поднял голову. Почему он до сих пор жив? Лужайку освещала лишь лампа, горящая в окне приёмной. Меллинги, подрагивая всем своим существом, окружили его, но наподать не решались. Из этого вихрящегося водоворота то и дело проглядывали испущающие глаза, лица и морды, руки и лапы, когти и клыки. Но надвигаться миловые твари более не надвигались. Приподнявшись на руках, Джил заметил на земле золотой доллар, подаренный мелоди. Монета выпала из кармана и теперь посверкивала в траве. Тихонько пощёлкивающие шестерёнки отпугивали мелингов. Несколько тварей попыталось приблизиться, но тут же пригнуло назад. Вдруг раздался всплеск, и одного из мелингов смыло водой. "Поторопись", воскликнул Экстон, осторожно приближаясь к Джойлу, сопустившим ведром и протягивая ему руку. Джоэл поднялся на ноги, схватил монету и выскочил из окружения через брешь, появившуюся в рядах мелингов благодаря стараниям Экстона. Между тем Клерк спешил укрыться в здании администрации. "Экстон!" крикнул Джоэл, забегая в приёмную. "Нам надо бежать. Здесь их не остановить!" Экстон, не обращая внимания на Джойла, захлопнул дверь, припал на колени, вытащил мелок, начертил линию перед порогом, обрисовал по стене дверную коробку и отступил назад. Проникнуть внутрь Меллинги не смогли. И хотя разглядеть что-либо под дверью не представлялось возможным, Джойл живо представил себе, как твари уже взились за линию клерка. Экстон, не теряя времени даром, очертил их линиями запрета. Экстон, так ты, ревматист, спросил Джайл. Скорее неудачник, чем ревматист, признался Экстон, отряхивая руки. Сто лет не брался за мелок и думал, столько же ещё не возьмусь. Нас этими проблемами в академии, между тем, мелинги поползли по стенам и окнам, выискивая лазейку, чтобы забраться внутрь. В приёмной царил полумрак, одиноко пощёлкивающий светильник давал не так уж много света. Что происходит? спросил Экстон. Почему они тебя преследуют? Сам не знаю, отозвался Джоэл, выискивая в линиях запрета изъяны. Мастерство Экстона оставляло желать лучшего, долго и с такой защитой против мелингов не выстоять. Кислота ещё есть? Экстенсив нёс на второе ведро не вдалеке, которое он догадался не оставлять за границами их квадрата запрета. Джоэл уже схватился за ведро, но клерк его остановил. "Это последнее", предупредил он, заламывая руки. Хардинг оставил нам всего два ведра. Джоэл глянул на линию у порога. Теперь сомневаться, что Мелинги взялись за работу, не приходилось. Вытащив монетку, он невольно задумался, и почему она остановила их. Экстон сказал Джойл изо всех сил, стараясь, чтобы голос его не дрожал от ужаса. Мы должны добежать до ворот. У полицейских достаточно кислоты, чтобы отбиться от этих тварей. Добежать? Я я я не смогу. А мне ни за что в жизни не убежать от мелингов. Экстен был прав, с таким весом, как у него, далеко он не убежит. Джоэл почувствовал, как у него дрожат руки и сжал пальцы в кулаки. Он встал на колени и пригляделся к мелингам за линией запрета. Твари прогрызли её с пугающей скоростью. Джоэл бросил монетку, и мелинги в страхе отпрянули, однако уже в следующем мгновении подползли обратно и снова принялись за работу. Проклятие, подумал Джоэл. Похоже, остановить Мелингов монетка не может, только отпугнуть, и то ненадолго. А это значит, что у нас с Экстоном неприятности, причём серьёзные. "Чёрт, ещё один квадрат запрета", скомандовал Джоэл Экстону, очерavшему платком солбапод. "Что? Чёрт, как можно больше линий запрета?" И смотри, чтобы соприкасались они друг с другом только в углах, сказал Джоэл и повернулся к двери. Жди здесь, я вернусь с подмогой. Джоэл, там повсюду эти Оконное стекло вдруг треснуло, и Экстон от неожиданности подпрыгнул на месте. Глянув в окно, он увидел пару мелингов. Порождая чудовищные звуки, твари скребли стекло и делали это не без успеха. Трещина росла на глазах. Они почти прорвались. Джоэл перевёл дыхание. Послушай, я не собираюсь повторять ошибок Германа и Чарли. Я не буду сидеть и смотреть, как мелинги разрушают нашу защиту. Думаю, до ворот я добежать сумею. Тут не так и далеко. Джоэл. Я черти линии запрета в сердцах закричал Джоэл. Экстон помялся, но затем встал на колени и принялся очерчивать себя квадратами. Джоэл подобрал монетку, схватился за ведро и выплеснул почти всю кислоту на порог. От мелингвов и линий запрета не осталось и следа. Распахнув дверь, Джоэл без оглядки бросился к воротам академии. испытывать судьбу и бежать дистанцию с ведром кислоты в планы Джойла не входило. Поэтому, оказавшись за порогом, он откинул ведро в сторону, сжал монету в кулаке и принялся усердно работать ногами. Что со мной будет, если у ворот никого не окажется? Вдруг щелчок переубил полицейских или, скажем, сделал отвлекающий манёвр. Тогда ты умрёшь, отвечал Джойлу внутренний голос. тебя сдерут кожу и выколют глаза. Точно так, как тем несчастным колонистам из книги Мэри Роулинсон. "Но ну уж нет", решительно воскликнул Джайл. "Если уж эта миссис пережила нашествие мелингов и написала книгу, то я переживу и подавно, и тоже напишу книгу". С диким воплем он устремился через окутанную ночной тьмой лужайку к видневшимся впереди огням, на фоне которых вырисовывались тёмные человеческие силуэты. "Стоять!" вскричал один из офицеров. "Мелинги!" завопил Джойл, не сбавляя ходу. "Меня преследуют мелинги!" Полицейские, как по команде, разбежались в разные стороны и похватали вёдра. Как же Джоэл был благодарен Хардинго за то, что тот так вымуштровал подчиненных. Никаких вопросов, ни секунды промедления, только хладнокровная решимость. Когда он добежал до караульных, те уже выстроили заградительную линию из вёдер с кислотой. Задыхаясь и изнемогая, Джоэл промчался мимо и бухнулся на колени. Сердце буквально выпрыгивало из груди. Опершись рукой о землю, он огляделся и с трудом различил на границе света и тени четырёх преследовавших его мелингов, более чем достаточно, чтобы разорвать его в клочья. "Мастер милостивый", прошептал один из офицеров. "Почему они не нападают?" "Ждём", скомандовал другой полицейский, держа ведро на изготовку. "Может, нанесём упреждающий удар?" "Ну, ждём", я сказал. Меллинги попятились и через миг растворились в ночи. Хрипло выдохнув, Джоэл Бессильно повалился на спину. Ещё один человек в опасности, произнёс он, тяжело переводя дыхание. В здании администрации. Меллинги окружили его. Помогите! Полицейский, отдававшей команды жестом, отправил четырёх офицеров в сторону здания администрации, затем снял с плеча винтовку, вскинул вверх и надавил на спусковой крючок. Пружины с громким щелчком разжались, и пуля прошила воздух. Джойл между тем лежал на земле в холодном поту и дрожал всем телом. Офицеры нервно сжимали ручки вёдер и вглядывались в ночь, ожидая появления Хардинга. Наконец, на востоке, верхом на заводном скакуне, показался инспектор с винтовкой наперевес. "Мэлин, гисер!" крикнул полицейский. Окружили здание администрации. Выругавшись, инспектор скомандовал: "Отрядить трёх бойцов и предупредить патрули, приставленные к казармам рифматистов". Хардинกระсвернулся как унаи галопом поскакал к зданию администрации на ходу перекинув винтовку через плечо он вооружился бурдьюком вероятно с кислотой тем временем джил лежал и пытался осмыслить что с ним произошло а ведь меня чуть не убили осознал он 2 часа спустя джил сидел в кабинете фитча с кружкой горячего какао Мать со слезами на глазах обнимала его и при каждом удобном случае выговаривала Хардингу за то, что тот позаботился лишь о рифматистах. Профессор же, подвисённый услышанным, тупо взирал перед собой. Секстано, похоже, всё было в порядке. Правда, после всего пережитого ему пришлось задержаться в здании администрации, чтобы дать показания. Хардинг в сторонке о чём-то беседовал с двумя полицейскими. В узкий, похожий на коридор кабинет профессора набилась столько народу, что яблоку негде было упасть. Джоэл к своему стыду никак не мог унять дрожь. Каждый раз, когда он вспоминал, что чуть не погиб, его начинало потряхивать. Джоэл, сынок, ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? участливо спросил Фич. Джоэл покивал и отпил глоток какао. Прости меня, Джоэл. Я плохая мать, воскликнула миссис Саксон. Видит мастер, не должна была я оставлять тебя одного по ночам. Ты так говоришь, будто это твоя вина, тихо произнёс Джоэл. Но я ведь нет, мам, ты не права, возразил Джоэл. Если бы ты осталась этой ночью дома, то вероятнее всего, была бы сейчас мертва. Тебе очень повезло, что выдалась ночная смена. тревоженная миссис Саксон, не зная что и сказать, села обратно на стул подле сына. Между тем Хардинг отпустил двух полицейских и подошёл к Джоэлу. Рядовой, спешу сообщить, что мы нашли, вероятно, все рефматические символы, о которых ты рассказал. На стене за окном твоей комнаты мы насчитали аж 5 штук, и ещё 4 вдоль лужайки. Кстати, знаки привели нас к ловушке из линий запрета. Оказывается, ты менее сообразительным, наверняка попался бы в западню. Джоэл покивал, а мать снова разрыдалась. "Я ввёл в кампусе чрезвычайное положение", доложил Хардинг. "Ты молодец, Джоэл, настоящий солдат, смелый, храбрый и ловкий. Сказать, что я впечатлён, значит ничего не сказать". Я едва не обмачился со страху, что потом признался Джоэл. "Ерунда", усмехнулся Хардинк. "Я знал солдат вдвое старше тебя, которые при первой встрече с диким мелингом замирали в бою как вкопанные и ничего не могли с собой поделать. Ты справился на зависть многим. И, может быть, даже раскрыл это дело". "О чём это вы?" удивлённо взглянул на инспектора Сейчас об этом распространяться не могу, сказал Хардинг, предупредительно вскидывая руку. Но если мои подозрения подтвердятся, утром мы кое-кого арестуем. А тебе лучше поспать. Инспектор в мгновение поколебался, а затем прибавил: Сынок, случись подобное на войне, на поле боя, я приставил бы тебя к высшей награде. Я даже не знаю, смогу ли я заснуть этой ночью в мастерской, проговорил Джойл. "Можете оставаться здесь", предложил Фич, поднимаясь со стула. "А я заночую в одной из пустующих комнат на этаже". "Великолепно", сказал Хардинг. "Миссис Саксен, я оставляю в ваше распоряжение 10 человек вооружённых вёдрами с кислотой". Всю ночь восемь из них будут охранять кабинет снаружи, а двое, если, конечно, вы не возражаете, внутри. Уж, пожалуйста, отозвалась миссис Саксон. Сынок, постарайся успокоиться, напутствовал Хардинг. Уверен, худшее позади. Кроме того, как я понимаю, завтра у тебя важный день. обряд инициации. Среди суматохи он почти забыл о церемонии посвящения. Джел кивнул, и они попрощались. Чеканя Шаг Хардинг вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Ну что ж, миссис Саксон произнёс фич. Как видите, постель готова к сну. Под кроватью есть несколько дополнительных одеял. Надеюсь, Джоэл ты не против переночевать на полу. Мне не привыкать, отозвался тот. Сынок, ты и вправду сегодня вёл себя как настоящий мужчина, сказал Фич. Разве настоящие мужчины бегут с поля боя? тихо спросил Джоэл. Мне просто ничего не оставалось, кроме как удирать. Я даже не держал в комнате ведро с кислотой на всякий случай. И что бы ты с этим ведром делал, скажи на милость, спросил Фич. Выплеснул бы его на одного из мелингов, в то время как другие напали бы на тебя с тыла. Запомни, сынок, один в поле не воин. Этому быстро учишься на Небраске. Чтобы справиться с роем мелингов, нужна целая бригада, как минимум десяток солдат вооружинных вёдрами с кислотой. Джоэл потупил взор. Сынок, Фич опустился на колени и заглянул Джоэлу в глаза. Если тебе от этого станет легче, то я не понаслышке знаю, каково тебе сейчас. Вероятно, ты уже понял, что на Небраске я отнюдь не блистал. В тот первый раз, когда на меня бросился дикий мелинг, я не смог даже вычертить прямой линии. Да что там мелинги? У меня и с людьми не получалось собраться с мыслями, когда приходилось участвовать в дуэлях. Я присоединяюсь к словам инспектора Хардинга. Ты большой молодец, Джо. Был бы большим молодцом, если бы знал, как дать этим тварям отпор, подумал Джоэл, но вслух произнёс совершенно другое. Получается, Экстон ревматоист? "Да", подтвердил Фич. Его исключили на одном из начальных курсов. Такое случается очень редко, но в случае с Экстоном, в общем, у академии возникли с ним определённые трудности. Припоминаю. Кажется, вы рассказывали о нём мелодии, отозвался Джоэл. Профессор, можете начертить для меня этот новый ревматический символ? Тот самый, с четырьмя спиралями. Прям сейчас, удивился Фич. Ну да. Джоэл, дорогой, тебе нужно отдохнуть, вмешалась мать. Профессор, всего один рисунок, взмолился Джоэл. Обещаю, затем я сразу лягу спать. Ну, стаж, будь по-твоему. Согласился Фич доставая мелок. Профессор опустился на второе колено и начал рисовать. "Имейте в виду, что этот символ поглощает все звуки вокруг", пояснил Джойл. "Откуда тебе знать?" спросил Фич, заканчивая рисунок и с изумлением создавая, что его голос стал вдруг значительно тише. Профессор удивлённо моргнул и воззрился на Джойла. А это уже кое-что, произнёс Фич, но слова его доносились откуда-то издалёка-далёка. Джоэл глубоко вдохнул и, что было мочи, крикнул: "Я же говорил!" Но услышал лишь свой едва различимый хрип. Он повторил то же самое шёпотом и обнаружил, что слышит себя вполне хорошо. Просто потрясающе, расплыв символ, воскликнул Фич. Джоэл согласно кивнул. Символы, которые мы находили на местах преступления, к нашему появлению уже не работали. Думаю, это связано с тем, что они имеют свойство со временем утрачивать свой рифматический потенциал или что-то вроде того. Джоэл произнёс флеч. Ты хоть осознаёшь, что раскрыл тайну, над которой твой отец бился почти всю свою жизнь? Было не так уж и сложно, сказал Джоэл, и вдруг почувствовал невероятную усталость. Кроме того, это не совсем моя заслуга. Подсказку мне дал мой убийца.